Не ожидавший этого Потемкин вскочил, и весь бледный вышел из комнаты. Гости похолодели от ужаса. Наступило короткое, но казавшееся бесконечным тяжелое молчание. Григорий Александрович через несколько минут снова появился среди гостей, веселый, улыбающийся. — Мир, княгиня! — подошел он к виновнице Переполоха, и поднес ей дорогую брошку с великолепным солитером. Праздник, омрачившийся на несколько минут, продолжался. «Делу время, забави час», — говорит русская пословица. Следуя ей, Григорий Александрович, несмотря на беспрерывно сменявшиеся праздники, неусыпно и неустанно работал. Курьеры от начальников частей — то и дело пребывали в яссу с донесениями и за получением приказаний главнокомандующего. Между этими курьерами явился и присланный Суворовым ротмистр Софийского кирасирского полка Ленев. Это был очень умный, образованный и богатый человек, но чрезвычайно невзрачный наружности. Посланный был тотчас же представлен князю. Приняв от Ленёва депешу, Потемкин взглянул на некрасивое лицо, поморщился и произнес сквозь зубы. «Хорошо, приди ко мне завтра утром». Когда на другой день Ленёв явился к князю, последний пристально посмотрел на него, снова поморщился и сказал. «Ответ на донесение готов, но ты мне еще нужен, приди завтра». «Я вижу». Резко ответил Ленев, оскорбленный таким обращением, что Вашей светлости не нравится моя физиономия. Мне это очень прискорбно. Но рассудите сами, что легче: вам ли привыкнуть к ней или мне изменить ее. Ответ этот привел восхищение Григория Александровича. Он расхохотался, вскочил, обнял Ленева, расцеловал его. и тут же произвел следующий чин. Горожане и жители окрестностей Яс чуть не молились на светлейшего. Его щедрость вошла в пословицу. Один из окрестных крестьян, узнав, что князь охотник до огурцов, принес ему ранней весной несколько штук. Потемкин удивился, откуда крестьянин мог так рано достать свежих огурцов. Тот доложил, что у него есть нечто вроде парника, и как только поспели первые огурцы, он щел долгом угостить светлейшего. Григорий Александрович щедро наградил его. Слухи об этом вскоре распространились по окрестным деревням. Когда наступило лето и огурцы выросли уже на грядах, одна крестьянка начала понукать своего мужа свести огурцы светлейшему. «Повези целый воз, князь тебя золотит», — говорила она. Муж было заупрямился, но баба поставила на своем и отправила его в Ясы с возом огурцов. «Прихвати несколько арбузов», — заметила она. Но от арбузов мужик решительно отказался. Григорию Александровичу доложили о приезде мужика. Князь был в эту минуту чем-то расстроен и сказал в сердцах, «Выбросьте ему огурцы на голову!» Челядь с радостью принялась буквально исполнять приказание его светлости. Пока в мужика швыряли огурцами, он обнаруживал не столько чувство боли, сколько чувство самодовольства. «Хорошо таки я сделал», — приговаривал он, «что не послушался бабы и не взял арбузов, а то теперь ими меня бы убили до смерти. Челядь смеялась. Потемкин, увидев окно исполнение своего приказания, о котором уже успел позабыть, послал узнать о причине такого веселого настроения слуг. Ему доложили все в подробности. Поведение мужика, избиваемого его собственными огурцами, прогнало хандру князя. Он улыбнулся и велел дать ему довольно значительную сумму денег. Кроме щедрости, князь заслужил любовь жителей яс и справедливостью. Людям его была отведена квартира в доме одного купца. У последнего случилась крупная кража, грозившая ему совершенным разорением.